Десятая. Сэм. Ава снова захотела остаться в одиночестве, но я боялась уходить. Она была спокойна и молчалива. Я думала, новость ее сломает. Может, осознание придет позже. Я сказала, чтобы она будила меня в любое время, если захочет поговорить. Вернувшись в комнату, я принялась расхаживать из угла в угол. Уже очень поздно, третий час. «Но как уснуть?» Я с сомнением включила ноутбук. Не хотелось пустой болтовни ни с Шарлиз, ни с кем-то еще. «А что насчет Лукаса?» Шарлиз говорила, он пытался связаться со мной. «После всего, что мы вместе пережили на акции протеста, только он, пожалуй, остается настоящим, искренним. Я. Привет, Лукас. Надеюсь, с тобой и твоей семьей все в порядке. Сумасшедшие деньки». И плохие новости. Папа Авы погиб от взрыва бомбы. Она пока поживет у меня. Ответ пришел почти моментально. Тоже не спится? О нет, бедная Ава. А ты как? Я видел в новостях, что вы с отцом тоже чуть не погибли. Ты в порядке? Я. Всего пара синяков, но на душе паршиво. Почему не спишь? Уже поздно. Лукас, шумно у нас тут. Сирены и не только. Я... «Не только? Что происходит?» «Лукас, за моим окном Армагеддон, как я себе его и представлял. Не волнуйся, мы заперлись и не собираемся выходить. Я пришла в ужас. Большинство моих знакомых живут в охраняемых районах вроде моего. Мне даже в голову не пришло, что Лукас может оказаться в опасности только из-за того, что живет не в том месте. Я. обещаю писать время от времени, чтобы я знала, что ты в порядке». «Лукас, ага. Тебе все-таки не безразлично. Все хорошо, честно. У нас нечего красть, кроме книг, а мародеров они не интересуют. Я. Обещай. Лукас, торжественно клянусь написать утром, а теперь я собираюсь зарыться в подушки и уснуть, чего и тебе желаю. Я. Обязательно. Лукас, береги себя. Я. Ты тоже». Я переодеваюсь в пижаму, забираюсь в кровать и включаю телевизор. Живая съемка с вертолета. Полиция уже не может контролировать то, что происходит на улицах Лондона и других городов. Небо на горизонте раскалилось. Здания горят. Люди, закрыв лица, разоряют магазины. На улицах драки. Беспорядки охватывают все больше районов. Их отмечают на карте, и с каждым часом их становится все больше. Меня начинает мутить». Огонь пылает ярко, но не разгоняет тьму. «До чего скучно ходить с мамулей по магазинам? Я прячусь за вешалками с одеждой и хихикаю, и когда она сама пытается меня найти, и когда ей на выручку бросается продавец. Но их голоса удаляются, и я осторожно выглядываю и вижу незнакомую женщину, постороннюю». «Привет, Сэм», — говорит она и улыбается. «Идем, я отведу тебя к маме и папе». Она берет меня за руку, но я не вижу мамы, когда мы выходим из магазина, и, испугавшись, пытаюсь вырваться. Она держит крепко. Меня запихивают в машину, привозят в незнакомый дом, но мамы с папой здесь нет. Закрывают в комнате. Мне холодно, я хочу есть, и здесь темно». Так темно, что ничего не видно. Темнота подобна монстру внутри меня, который выбирается только когда я одна. Я плачу, но никто не приходит. Я буду вести себя хорошо, обещаю. Просто заберите меня домой, пожалуйста. Пожалуйста, я хочу домой.